Глава 16 Рикардо вошел в свой номер и какое-то время с тоской разглядывал букет в вазе. Преподнести его Ульяне теперь точно не получится. Время близилось к 9, когда он закончил ругаться со всеми подряд. В первую очередь поскандалил с новыми постояльцами, а точнее с матерью семейства. Видите ли, ей не понравилось, что партия иностранец и ни слова не понимает по-русски. Все свои претензии она сначала сверхэмоционально высказала Рикардо, а потом еще набросилась и на Андрея. Когда тот переводил тираду Рикардо, тот только подлил масло в огонь. В итоге и Рикардо разозлился не только на постоялицу, но и на старшего менеджера, и скандал чуть не перерос в глобальный. Хорошо вовремя вмешался управляющий, который как раз появился в холле по дороге домой. Как бы там ни было, настроение у Рикардо было испорчено окончательно. И он опоздал на свидание, о котором грезил весь сегодняшний день. А еще он дико проголодался, а ресторан встретил закрытыми дверями и табличкой спецобслуживания. Кто-то заказал ресторан под банкет, и внутри уже вовсю шло веселье. Так и пришлось принять душ и отправиться на поиски более или менее приличного места, где он сможет сытно поужинать. Оставалось только сожалеть, что день сегодняшний подкинул Рикарду кучу неприятных сюрпризов. И он теперь даже думать боялся, какое впечатление о нем создастся у Ульяны. Вечер был теплый и влажный, словно собирался пойти дождь. В воздухе им пахло, но небо молчало. Рикардо вышел на крыльцо отеля и какое-то время вдыхал полной грудью. Пахло какими-то цветами и почему-то костром. Откуда? ведь рядом даже не было частных домов. Дверь скрипнула позади Рикарда, и он обернулся. А в следующий момент едва сдержал возглас радости. Из отеля вышла Ульяна. Сначала Рикардо даже подумал, что девушка ему пригрезилась. «Ульяна!» Все же не сдержал Рикарда радости. Рикарда? Удивленно рассматривала его девушка. «А ты?» Она запнулась. «Извини, но я вынуждена была задержаться на работе». Так-так, шестеренки в голове Рикарда закрутились с неимоверной скоростью. Что же получается? Что она только сейчас, а уже вовсю шел в десятый час, закончила работу? Получается, что в начале девятого ее тут не было, и она понятия не имеет, что он тоже опоздал на свидание. Конечно, можно прикинуться жертвой и сделать вид, что прождал ее тут больше часа, но почему-то именно этого Рикарда не хотелось. Не такая Ульяна девушка, чтобы гнуть перед ней не пойми кого из себя. Она очень натуральная и наверняка почует ложь за версту. — Ульяна, я ведь тоже опоздал, — признался Рикардо. — Правда? — неожиданно улыбнулась она, хоть по лицу ее Рикардо и видел, как сильно она устала. — Ну, тогда все сложилось хорошо. — Получается, что так, — кивнул Рикардо. И свидание у нас еще может состояться? Только вот цветы у меня в номере. — Не надо цветов, очень тебя прошу, — торопливо проговорила Ульяна. — Пока довезу их до дома, они точно завянут. Жалко. И эта черта в ней тоже понравилась Рикардо. Она заботилась о цветах, словно те были живыми. Впрочем, возможно, так оно и есть. — Так ты согласна? — Согласна на что? — Прогуляться со мной. — «Нет, прогуляться я точно не смогу. Мои ноги как будто не мои», — смущенно засмеялась девушка. «Больше всего мне хочется посидеть и что-нибудь съесть. У меня сегодня даже пообедать не получилось». «Я тоже голоден», — радостно кивнул Рикардо. «Есть здесь рядом какое-нибудь место, где можно поужинать?» «Ну, неподалеку есть бар, но я там не была и понятия не имею, чем и как там кормят», — пожала плечами Ульяна. «Пошли, на месте разберемся!» – взял ее Рикардо за руку и повел вниз с крыльца. Руку она у него отобрала. Попытка совершить скромную вольность не увенчалась успехом. Но зато он коснулся ее кожи, и на душе стало теплее. Бар располагался за углом отеля, и на дорогу они не потратили и пяти минут. Внутри было довольно людно, но на их счастье свободный столик нашелся, и даже на приличном расстоянии от музыкального уголка. Меню пестрело разнообразием, и особенно Рикардо понравилось, что русские названия блюд дублировались на латинице. «Ого, тут даже есть паэлья!» — глазам не поверил Рикардо. Ведь в Испании это блюдо было чуть ли не самым популярным. «Закажем? Ну, можно!» — кивнула Ульяна. «А что это такое?» — тут же со смехом уточнила. «Это, по сути, рис с курицей, только рис желтый из-за...» Он пощелкал в воздухе пальцами в попытке вспомнить название специи. «Шафрана?» — подсказала Ульяна. «Точно!» — улыбнулся Рикардо. «Иногда вместо курицы готовят с кроликом, а в Валенсии, откуда и происходит паэлья, ее еще готовят с морепродуктами». «Ну а здесь...» — снова посмотрел он в меню с курицей. «Вот и отлично. В кролика я ни за что не поверю, «А морепродукты не очень люблю», — призналась Ульяна. К паэли они еще заказали салаты свежих овощей, хрустящие ржаные тосты и тарелочку сыра. На сыре настоял Рикардо, когда уговорил Ульяну выпить с ним по бокалу белого сухого вина. Оставалось надеяться, что тут оно приличное. «Рикардо, имей в виду, у нас с тобой не свидание», — строго проговорила Ульяна, когда официантка принесла им вино. Они чокнулись и выпили за завершение рабочего дня. «А почему, Ульяна?» «Во-первых, зови меня просто Уля, а то мое полное имя в твоих устах звучит смешно уж, извини», заметил Рикардо, как девушка едва сдерживает смех. «А во-вторых, никаких свиданий и ни с кем я сейчас не хочу». «Что так? Грустные воспоминания? Это ты сейчас не про того парня, которого я встретил у вас дома?» вспомнил Рикарда, накачанного тестостероном самца, который не понравился ему с первого взгляда. Особенно взбесило то, как смотрел он на Ульяну, словно на свою собственность, причем несмышленную собственность. Тогда ему захотелось с порога заехать наглецу в сытую физиономию. «То уже в прошлом», — не сразу отозвалась Ульяна. «Не хочу ворошить». «А я слышал, что у вас говорят...» «Клин клином вышибается, правильно?» «Ну, говорят», — нехотя ответила девушка. «Только это не мой случай». «А ты попробуй, Уля! посмаковал Рикардо на устах ее короткое имя. «Было в нем что-то трогательное и нежное, как и в его обладательнице, собственно». «Нет», — нахмурилась она, глядя ему прямо в глаза. Больше эту тему Рикардо решил не развивать, но разве что сегодня. Своих попыток завоевать эту девушку он, естественно, не оставит. И сегодняшнее свидание, а вечер этот он считал именно таким, это только начало. Завтра он придумает, чем дальше будет обольщать и покорять свою строптивую и самую очаровательную в мире — блондинку.